Санмар был несколько озадачен таким замечанием, не совсем лестным для его самолюбия. «Вы совершенно правы, государь», — сказал он, подходя к королю. «Но мне все-таки кажется, что едва ли может быть вредно часок-другой послушать довольно изрядные вещи. К тому же там бывают и придворные, например, Герцог Бульонский, господин Добежу, граф Добрюон, кардинал левалет господа Демонтрезор, фон Траль и люди, известные в науке, Мере, Кольте, Деморе, автор Ариадны, Форет, Дужа, Шарпантье, написавший прекрасную керапедию, Зири, «Бессон и воро? Продолжатель острей. Все академики?» Э ну дело другое. Вот люди поистине достойные, — отвечал Людовик. Против этих я ничего не могу сказать. От них научишься только хорошему. Люди известны». Люди с положением. Ну, помиримся же, дитя мое, помиримся. Я вам разрешаю иногда бывать там. Но не пытайтесь больше обмануть меня. Вы видите, что мне все известно. Вот посмотрите-ка. С этими словами он вытащил из железного сундука, придвинутого к стене, несколько огромных тетрадей, исписанных мелким почерком. На одной из них значилось «Бородас», на другой «Дотфор», на третьей «Лафаст» и, наконец, «Сенмар». Король выбрал последнюю и продолжал. «Посмотрите-ка, сколько раз вы меня обманывали! Я постоянно отмечал ваши проступки в эти два года нашего знакомства и день за день записывал наши разговоры. Садитесь». Санмар вздохнул и сел. Два битых часа имел он терпение выслушивать сокращенное изложение того, что господин его имел терпение писать два года. Но во время чтения несколько раз закрывал рот рукою, что, наверное, случилось бы с нами, если бы нам пришлось приводить эти диалоги, найденные после смерти короля в полном порядке рядом с его завещанием. Ограничимся только заключением. Вот, наконец, что вы сделали 7 декабря, три дня тому назад. Я говорил с вами о полете копчика и о недостаточности ваших знаний по псовой охоте. Говорил, ссылаясь на королевскую охоту короля Карла IX, что раз ловчий приучил собаку выслеживать зверя, он должен помнить что ее тянет в лес и не должен ни бронить, ни бить ее, чтобы заставить бежать по следу. Для того же, чтобы научить собаку хорошо загонять дичь, не следует пропускать без внимания ни одной тропинки, какая может попасться ей на пути. И вот что вы мне ответили, сердитым тоном, заметьте. «Эх, государь, право лучше поручить и мне командовать войсками, чем собаками и птицами. Я уверен, что все стали бы над нами смеяться» если бы узнали, чем мы занимаемся. А восьмого... Погодите, да, восьмого. Когда мы с вами пели вечерню в моей комнате, вы сердцем бросили в огонь свой молитвенник. Это было кощунственно. А затем сказали что уронили его нечаянно. Грех. Смертный грех. Смотрите, я подписал внизу ложь и подчеркнул. Говорю же я вам, что меня обмануть нет возможности. Но, государь, подождите, подождите. Вечером... Вы сказали, что кардинал из личной ненависти приговорил к сожжению невинного. Повторяю это. Утверждаю и докажу, государь. Таково величайшее преступление человека, которого вы не решитесь лишить своей милости, хотя он доставляет вам много горя. Над урбаном грантье... «Было совершено преступление, а суд. Я сам при этом присутствовал в Людоне». «Да лучше всего, государь, раз у вас есть эти собственноручные записки, перечтите доказательства, которые я в то время вам приводил». Людовик отыскал страницу, где было описано путешествие из Перпиньяна в Париж И внимательно перечел весь рассказ. «Какой ужас!» — воскликнул он. «Как я мог все это забыть?» Он околдовал меня, это ясно. «Ты мой истинный друг, Сан-Мар!» «Какой ужас!» «Царствование мое!» Будет опозорено этим преступлением. Подумать только, что он перехватил все письма, которые писали ко мне местные дворяне и высокопоставленные лица. Сожжен, сожжен заживо, без доказательств, из личной мести Человек! Целый народ взывал ко мне напрасно. Целая семья теперь проклинает меня. О, как несчастный короли!